Он сделал паузу, чтобы затянуться, и выпустил дым изо рта тонкой свистящей струйкой. Я не хочу даже говорить об этом. Право же не хочу. Он взглянул на Джинни. У вас прелестное пальто, сказал он, поднявшись с кресла. Подойдя к Джинни, он взялся за от ворот её пальто и потёр его между пальцами. Прелесть какая. Первый раз после войны вижу качественную верблюжью шерсть. Разрешите узнать, где вы его приобрели? Мама привезла мне его из Нассу. Молодой человек глубокомысленно кивнул и стал к пятятся к своему креслу. Это, знаете ли, одно из немногих мест, где можно достать качественную верблюжью шерсть. Он сел. И долго она там пребыла. Что? спросила Джинни. Ваша мама долго там пребыла? Я потому спрашиваю, что моя мама провела там декабрь и часть января. Обычно я езжу с ней, но Этот год был такой суматошный, я просто не мог вырваться. Она была там в феврале, сказала Джинни. Изумительно. А где она останавливалась, вы не знаете? У моей тётки. Он кивнул. Разрешите узнать, как вас зовут? Полагаю, вы подруга сестры Френклина? Мы из одного класса, ответила Джинни, оставляя первый вопрос без ответа. Вы не та знаменитая Мексин, о которой рассказывает Селина. Нет, ответила Джинни. Молодой человек вдруг принялся очистить ладонью манжеты брюк. "Я с ног до головы облеплен собачьей шерстью, пояснил он. Мама уехала на уикенд в Вашингтон и водворила своего пса ко мне. Пёсик, знаете ли, примилый. Но что за гадкие манеры? У вас есть собака?" "Нет. Вообще-то я считаю, это жестоко держать их в городе". Он кончил чистить брюки, Уселся поглубже в кресло и снова взглянул на свои ручные часы. Случая не было, чтобы этот человек куда-нибудь подспел вовремя. Мы идём смотреть красавицу и чудовище, как то. А на этот фильм, знаете ли, непременно надо поспеть вовремя. Потому что иначе весь шарм пропадёт. Вы его смотрели? Нет. О, посмотрите непременно. Я его восемь раз видел. Совершенно гениально. Вот уже сколько месяцев пытаюсь затащить на него Френклина. Он безнадёжно покачал головой. Ну и вкус у него. Во время войны мы вместе работали в одном ужасном месте, и этот человек упорно таскал меня на самые немыслимые фильмы в мире. Мы смотрели гангстерские фильмы, вестерны, мюзиклы. А вы тоже работали на авиационном заводе, спросила Джинни. О, боже, да. Годы, годы и годы. Только не будем говорить об этом, прошу вас. А что у вас тоже плохое сердце? Бог мой, нет. Тфу-тфу, постучу по дереву. И он дважды стукнул по ручке кресла. У меня здоровье крепкое, как у